На сие импиатрица отписала, «Господину Полянскому, принятому вами под ваше защищение, приказала я доставить деньги, потребные для его путешествия в Италию, и думаю, что он их в самый сей час получил». В третьем письме от 11 декабря 1772 года Вольтер писал, Я получил печальное известие, что тот Полянский, который по воле вашей путешествовал и которого я столько любил и почитал, возвратившись в Петербург, утонул в Неве. Если это правда, то я чрезмерно сожалею. Частые несчастья всегда будут случаться, но общее благополучие вы устраиваете. И в четвёртом письме от 3 дня января 1773 года господин Полянский уведомляет меня, что он не утонул, как мне о том рассказывали, но что он напротив в тихом пристанище и что ваше величество пожаловали его секретарём академии. Вот кто был Полянский. Не потонул господин Полянский, но были у него разные приключения. Было у него в Москве любовные приключения, и увёз он в карете чужую господина Демидова жену, и от погони полицейских отбивался шпагой, и из-за это, а также за дерзкие ответы, был приговорён сенатом к тому, чтобы отрубили господину Полянскому предерзостную правую руку. Но Екатерина императрица была ещё в то время женщина заурядная, молодая, Подобно тому, как в Магилёве были все чиновники зауряд чиновниками, и показалось всемилостивейшей императрицы делом это весёлым и рыцарством, и Полянского она простила. Граф Чернышов Полянского выпросил к себе в наместническое правление, уверяя государю, что сам он, граф, в молодости был также предприимчив. Уже постарело наместничество, и износились ливреи и швейцаров, и потускнели медные булавы на малиновых перевязях, а Полянской все цвел и при Чернышове, и при Пассике. Пассик интересовался только лошадьми, любовницей и сыном побочным. Полянской же был честолюбив. Знание языков и литературы, и танцев, и карт, и скорая мысль, и счастливая память — Делали Полянского в губернии как бы диктатором. Он сажал дерзких и глупых дворян в караульные, неисправных секретарей и служителей ссылал туда же, а с помещанными слов не терял, а просто приказывал повиноваться в мизмолке. Многие пытались цепляться с Полянским в спор, но он всегда выходил победителем. И был он в губернии самый большой человек хотя и роста имел два оршина, два вершка, считая вместе с каблуками. Проезд государыни Екатерины, она же Солнце, в 1779 году был годом для Могилева замечательным. Через город в мае месяце проехала, чтобы здесь на галеры сесть и дальше следовать уже Днепром до самого Херсона, осматривать заведения вновь приобретенных губернией, В мае проследовала через Магилев божественная Екатерина и с ней под именем графа Фалкенштейна император австрийский и римский Иосиф II. Он ехал инкогнито и прибыл в Магилев за день до императрицы. Рост он был среднего, лица немецкого, то есть более тёмно-красноватого, нежели белого. Ходил он в зелёном гарнизонном мундире и не привлёк бы к себе внимания, если губернатор Пасок не поклонился ему слишком низко. И вечером в саду Магилёвского архиерея губернатор разговаривал с графом Потёмкиным. Добрынин ходил по городскому валу, с которого в саду всё было видно. Император был больше всего похож на столяра или переплётчика. Потёмкин, человек роста крупного, крепкого сложения, но немного отолстелый, был одноглаз, но это казалось не портило его лица. Он стоял, разговаривая с императором. Оба были без шляп. Шляпу Потёмкина, усеянную драгоценными камнями и на взгляд тяжёлую, держал адъютант. Император свою шляпу держал сам и разговаривал с Потёмкиным заинтересованно. Потёмкин зевал, грыз ногти и казалось скучал.